Кармади тотчас обернулся и увидел коротенького толстого человека в очках. Он был одет в темный деловой костюм, в левой руке держал портфель, а под мышкой зонтик. «Мистер Кармади?» — спросил он. «Да, я Кармади», — ответил Кармади. «Я Саргис из Бюро подоходных налогов. Нам пришлось здорово погоняться за вами, мистер Кармади, но от бюро не скрыться». Борг сказал, что его это не касается и сравнительно бесшумно для такого крупного тиранозавра удалился. «Странные у вас друзья», — сказал Саргис, глядя ему вслед. «Но это не мое дело, хотя ФБР может проявить к нему интерес». «Я здесь исключительно из-за налогов э, за 1965 и 1966 годы. В моем портфеле ордер на вашу выдачу. Он в полном порядке, можете убедиться. Прошу вас следовать за мной. Моя машина времени припаркована за этим деревом». «Нет», — сказал Кармоди. «Советую подумать», — настаивал налоговый инспектор. «Ваше дело может быть разрешено к обоюдному удовлетворению заинтересованных сторон». «Но оно должно быть заслушано немедленно. Правительство Соединенных Штатов не любит, чтобы его заставляли ждать. А отказ подчиниться решению Верховного Суда...» «Я сказал нет», — отрезал Кармоди. «Убирайтесь вон, я знаю, кто вы». Ибо, вне всякого сомнения, это был его хищник. Грубая подделка под налогового инспектора никого не могла обмануть. И портфель, и зонтик приросли к левой руке. Черты лица были правильны, но хищник забыл про уши. И самое нелепое, коленки у него сгибались назад. Кармади повернулся и ушел. Хищник не двинулся с места, очевидно, на преследование он не был рассчитан. Он взвыл от голода и ярости и исчез. Кармади, однако, даже не успел поздравить себя с избавлением, потому что мгновение спустя тоже исчез.